Ты пришел сюда, чтобы просить моей помощи, маленький волшебник? Нет, дракон. И все же я мог бы помочь тебе. Вскоре тебе понадобится помощь против того, кто охотится за тобой в темноте. Гет онемел. Скажи мне, кто этот охотник? Назови его имя.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 А для этого нужно, чтобы оно, то, что охотится за тобой, подошло поближе к тебе. Подожди его тут, и оно непременно подойдет. Оно догонит тебя повсюду, где бы ты ни был. Так что, если не хочешь, чтобы оно приближалось к тебе, ты должен неустанно бежать, бежать и бежать, а оно будет следовать за тобой по пятам